Судя по голосам из окошка, председатель колхоза Иван Иванович с парторгом Сергеем Тихоновичем подводили итоги социалистического соревнования за неделю. Так что в кабинет председателя участковый вошел тихо, на пятках, проследовал до центра и поздоровался. «Будь здоров, Иван Иванович!» «Будь здоров, Сергей Тихонович!» «Здорово, здорово!» — ответили они и опять склонились над бумагами. «Присаживайся, Федор Иванович!» Участковый опустился на дерматиновый диван, положил голову на спинку и принялся разглядывать плакаты, лозунги, картинки, грамоты и портреты, которые густо покрывали стены председательского кабинета. Большинство из них были скучны, неинтересны, но один лозунг и одна картинка у Анискина вызвали улыбку. Лозунг был такой «Хлебороб». Уберешь хлеб вовремя, поможешь Родине. Вот что неизвестный человек написал на куске хорошей плотной бумаги, и участковый подумал. А вот ведь если хлебороб не уберет хлеб вовремя, то с ним как пить дать надо? Беседу проводить. Так по-Нискинскому и выходило. Вот, товарищи, думал он, если хлебороб не уберет хлеб вовремя, Значит, ему дождь, ранний снег или плохие машины помешали. Ежели же товарищи хлебороб потому не убрал хлеб, что не хотел помочь родине, то ведь это такой хлебороб, с которым беспременно надо поговорить. Чего же он не хочет убрать хлеб вовремя? Если же хлебороб убрал хлеб вовремя, то чего ждут товарищи особенного, так как дураку понятно, что хлеб надо «Убирать вовремя». «Картина же изображала...» «Ты, Федор Иванович, если пришел, то не сиди с надутыми губами», «сказал председатель Иван Иванович. «Мы догадываемся, почему ты сопишь. Но хоть ты и член колхоза, для тебя решение общего собрания тоже закон». «Он потому нацикивает зубом», — добавил парторг Сергей Тихонович. «Он потому сопит носом» что у заведующего клубом аккордеон украли. И вот уже идет восьмой час, а аккордеон не найден. — Нет, — ответил участковый, решительно поднимаясь с дивана. — Нет, дорогие товарищи, я не потому соплю, что до сего часа не нашел аккордеон. — чего же? — А вот от того, — садясь на стул рядом с парторгом, ответил Анискин, — что вы по молодости лет и неопытные глупости народ спаиваете. Участковый взял из рук председателя листок тетрадной бумаги, вынув из кармана очки, надел их на кончик носа. — Ну, конечно же, — сердито вымолвил он, — Венька Маховой — три рубля, Павел Кустов — пять рублей, Григорий Сторожевой — обратно пять рублей, Варвара Кустова — три рубля, ну и так дальше. «Это чего же вы, товарищи начальства народ, спаиваете?» — спросил Анискин, снимая очки и гневно глядя на порторга. «Что у вас ума не хватает сообразить, что ежели в воскресенье человек получает три рубля премии, то ему иного выхода нет, как валить к продавщице дуськи?» На это Иван Иванович и Сергей Тихонович не надо техникумов кончать, чтобы скумекать. В воскресенье пятерка. Непременно пол литрой и закуской обернется. — Так это почему же вы, партийные люди, народ спаиваете? — еще сердите, — спросил Анискин, соединяя во взгляде председателя и парторга. — Прошлый месяц одна драка приключилась, позапрошлые две. — Хлопочет, чтобы в этом месяце три было, а? Председатель с парторгом, поглядывая друг на друга, молчали. А Анискин совсем вызверился. «Нет, молодцы, товарищи руководители, так дело не пойдет. Вот как штрафану весь колхоз запоете, и что придумали! Ты, Иван, человеку премию дай, но не каждое воскресенье и не пятерку. Ты человеку сто рублей дай». «Да тогда дай» когда или упорка, или покосы, или посевная кончились. Тогда тебе, Иван Иван, человек руку пожмет.